Глаза его грустно глядели на надоедливо однообразный морской пейзаж. Мне казалось, что мои слова произвели на него впечатление. «Хотите, я вам расскажу, что там делается?» — предложил я. И я рассказал мистеру Смиту о человеке, которого заподозрили в том, что он замешан в попытке украсть детей президента по дороге из школы. По-моему, против него не было никаких улик. но он занял первое место на каком-то международном состязании по стрельбе в Панаме. А полиция, наверное, решила, что снять президентскую охрану может только отличный стрелок. Поэтому Тантон Макуты окружили его дом, его самого там в это время не было, облили дом бензином и подожгли, а потом расстреливали из пулеметов всех, кто пытался оттуда выбраться. Пожарной команде позволили только не дать огню перекинуться на соседние дома, и теперь на этом месте пепелище, похожее на дыру от вырванного зуба. Мистер Смит внимательно меня слушал. «Гитлер делал вещи похуже, — сказал он, — не так ли? А он белый. Нельзя все сваливать на цвет кожи. Да я и не сваливаю. Пострадавший ведь тоже был цветным. Если хорошенько поглядеть вокруг, повсюду не слишком весело». «Миссис Смит не захочет, чтобы мы вернулись с полпути только потому, что...» «Да я вас и не уговариваю, вы меня спросили. Тогда почему же, извините, что я задаю вам этот вопрос, вы сами туда возвращаетесь?» «Потому что там все, что у меня есть, — моя гостиница. А вот все, что у нас с женой есть, — это наша миссия». Он сидел, не отрывая глаз от моря. В это время мимо прошел Джонс и крикнул нам через плечо. «Пошел на пятый круг!» И проследовал дальше. «Вот и он не боится», — сказал мистер Смит, словно извиняясь за свое бесстрашие. Так оправдывается человек, который, надев слишком пестрый галстук, подарок жены, говорит, что теперь все носят такие галстуки. «Не думаю, чтобы им двигала смелость. Может, ему, как и мне, просто некуда больше деваться. «Он очень предупредителен к нам обоим», — твердо произнес мистер Смит, явно желая переменить тему разговора. Когда я узнал мистера Смита поближе, я научился различать этот его тон. Ему становилось мучительно не по себе, когда я дурно о ком-нибудь отзывался, даже о человеке ему незнакомом или о враге. Он сразу же начинал пятиться от такого разговора, как конь от воды. Мне иногда нравилось заманивать его, будто невзначай, к самому краю омта, а потом вдруг пришпорить и, понукая хлыстом, заставить войти в воду. Но я так и не научил его прыгать. По-моему, он скоро стал догадываться, куда я гнул, но ни разу не выказал своего недовольства. Это означало бы осудить друга, и он предпочитал уклониться от спора. В этом хотя бы его характер отличался от характера жены. Позднее я узнал, какая неукротимая и прямолинейная натура у миссис Смит. Она была способна напасть на кого угодно, конечно, кроме самого кандидата в президенты. Я много раз ссорился с ней за время нашего знакомства. Она подозревала, что я немножко подсмеиваюсь над ее мужем, но она не догадывалась, как я им обоим завидую». Я ни разу не встречал в Европе семейную пару, такую преданную друг другу, как они. — Вы что-то хотели сказать насчет вашей миссии? — Напомнил я мистеру Смиту. — Разве? Вы меня извините, что я так о себе разболтался. Миссия — чересчур громкое слово. Мне это очень интересно. Назовите это нашей надеждой. Но человек в вашей профессии вряд ли отнесется к ней сочувственно. Это имеет отношение к вегетарианству? Да. Я могу отнестись к нему сочувственно. В конце концов, мое дело угождать клиентам. И если они вегетарианцы... Вегетарианство – вопрос не только диеты, мистер Браун. Оно затрагивает нашу жизнь с самых разных сторон. Если бы нам удалось избавиться от излишков кислотности в человеческом организме, мы избавились бы и от страстей. Тогда прекратилась бы жизнь, — он сказал с мягким укором. Речь идет не о любви. И я почему-то почувствовал стыд. Цинизм — это дешевка, его можно купить в любом магазине стандартных цен, им начиняют всякий хлам». «Ну что ж, сейчас вы едете в вегетарианскую страну», — сказал я. «В каком смысле, мистер Браун?» «95% жителей не могут себе позволить ни мяса, ни рыбы, ни яиц». «Но разве вы не замечали, мистер Браун, что во всех наших неурядицах виновата не беднота?» «Войны затевают политические деятели, капиталисты, интеллигенты, бюрократы, хозяева Уолл-стрита». или коммунистические боссы, а никак не бедняки. А богатые и имеющие власть не бывают вегетарианцами? Нет, как правило, не бывают. И я снова устыдился своего цинизма. Когда я глядел в эти светло-голубые, не знающие страха и сомнений глаза, мне на минуту даже показалось, что он прав. Сбоку вырос стюард. «Мне не надо супа», — сказал я. «Обедать еще рано, сэр. Капитан покорнейше просит вас, сэр, зайти к нему». Капитан был у себя в каюте, в помещении таком же строгом и до блеска надраенном, как он сам. Без единой личной вещи, если не считать кабинетной фотографии пожилой дамы, у которой был такой вид, будто она только что из парикмахерской, где ей высушили под феном все, даже характер». «Присядьте, мистер Браун. Хотите сигару?» «Нет, спасибо. Я хочу поговорить с вами без обиняков. Я вынужден просить вашего содействия. Дело очень щекотливое». «Да». Тон у него был мрачный. «Терпеть не могу сюрпризов во время плавания. А я-то думал, на море всегда бури. буре». Я, конечно, говорю не о море, насчет моря все понятно. Он передвинул на другое место пепельницу, потом ящик с сигарами, а потом чуточку придвинул к себе фотографию женщины с невыразительным лицом и волосами, словно отлитыми из серого бетона. Может быть, ему она придавала уверенность, у меня бы она парализовала волю. Он спросил, вы знакомы с нашим пассажиром майором Джонсом? Он именует себя майором. «Да, я с ним беседовал». «Какое он на вас произвел впечатление?» «Затрудняешь сказать. Я об этом как-то не думал». «Я только что получил каблограмму из нашей конторы в Филадельфии. Просят сообщить, где и когда он сойдет на берег». «Но вы же знаете по его билету. Они хотят удостовериться, что он не изменит своих намерений. Мы идем в Санто-Доминго». Вы же сами, например, объясняли мне, что оплатили проезд до Санто-Доминго только на тот случай, если в Порто-Пренсе у него могут быть такие же соображения. О нем запрашивает полиция? Возможно. Хотя это только мое предположение, что полиция им интересуется. Вы должны понять, что лично я ничего не имею против майора Джонса. Очень может быть, что там затеяли проверку, потому что какой-то дело производитель, но я решил, вы тоже англичанин и живете в Порто-Пренси, я со своей стороны вас предостерег, а вы со своей стороны меня раздражала его безупречная корректность, его крайняя осторожность и крайняя прямолинейность. Неужели капитан ни разу в жизни не споткнулся в юность или в пьяном виде? в отсутствие жены с парикмахерской прической. Я сказал, «Вы так говорите, будто он карточный шулер. Уверяю вас, он ни разу не предлагал сыграть в карты». «Да я ничего подобного не говорю. Вы хотите, чтобы я смотрел в оба и держал ухо востро?» «Так точно. И все. Если за ним было бы что-нибудь серьезное, они бы, конечно, попросили, чтобы я его задержал». «Может быть, он сбежал от кредиторов, кто знает, или что-нибудь по женской линии», — добавил он брезгливо, встретившись взглядом с непреклонной женщиной в каменной прическе. «Капитан, при всем моем к вам уважении должен сказать, что я никогда не был осведомителем». «Я ни о чем таком вас и не прошу, мистер Браун. Не могу же я обратиться к такому старому человеку, как мистер Смит». По поводу майора Джонса. И снова меня поразили эти три фамилии, взаимозаменяемые, как комические маски в фарсе. «Если я что-нибудь замечу, о чем стоило бы вам сообщить, но имейте в виду, я не собираюсь за ним следить». Капитан сокрушенно вздохнул. «Мало человеку и без этого хлопот в таком рейсе». Он начал рассказывать длинную историю о том, что случилось два года назад в порту, куда мы шли. В час ночи раздались выстрелы, и через полчаса к трапу подошли офицер и двое полицейских. Они хотели обыскать судно. Капитан, естественно, этого не разрешил. Судно пароходной компании Королевства Нидерландов пользуется экстерриториальностью. Поднялся спор. Капитан полностью доверял своему вахтенному. Как оказалось зря, матрос заснул на вахте. Отправившись на поиски вахтенного штурмана, капитан заметил кровавые следы. Они привели его к одной из спасательных шлюпок, где он и обнаружил беглеца. «И что вы с ним сделали?» — спросил я. «Ему оказал помощь судовой врач, а потом я натурально сдал его надлежащим властям». «А может, он искал политического убежища?» Не знаю, чего он искал, и откуда мне это знать. Он был совершенно неграмотный, и к тому же у него не было денег на проезд. Когда после разговора с капитаном я снова увидел Джонса, я сразу почувствовал к нему ничем не оправданную симпатию. Если бы в эту минуту он предложил сыграть в покер, я бы, не раздумывая, согласился. И с удовольствием ему проиграл, только чтобы выказать ему доверие и избавиться от дурного вкуса во рту. Я пошел по палбе вдоль правого борта, чтобы не встретиться с мистером Смитом. И меня обдало волной. Не успев нырнуть к себе в каюту, я лицом к лицу столкнулся с мистером Джонсом. Меня обуревало чувство вины, словно я уже выдал все его тайны. Он остановился и предложил угостить меня пивом. «Пожалуй, рановато», — сказал я. «В Лондоне как раз открывают кабаки». Я поглядел на часы. На них было без пяти одиннадцать. И покраснел, словно попросил у него документы. Пока Джонс ходил разыскивать стюарда, я взял книгу, которую он оставил в баре. Это было дешевое американское издание с голой девицей на обложке, развалившейся задом кверху на роскошной постели. Заголовок гласил «Теперь или никогда». На титульном листе было нацарапано карандашом «Р. Дж. Джонс». Устанавливал ли он этой подписью свою личность или сохранял книгу? Я открыл ее на удачу. Верить, голос Джеффа хлестнул ее, как удар бича. В это время вернулся Джонс с двумя кружками светлого пива в руках. Я положил книгу и пробормотал с неуместным смущением. «Сортос Вергилианы». Вергилиевы прорицания, латынь. Гадание по книге Вергилия Энеида. «Чего-чего?» Джонс поднял кружку и, перелистав в уме свой словарь, по-видимому, отверг, как совсем устаревшее, дай бог не последнюю, и выдал более современное. «Пошли, поехали!» Отпев глоток он добавил. «Видел, как вы беседовали с капитаном?» «Да». «К этому старому черту не подступишься. Желает общаться только со сливками общества». Сливки общества явно отдавали на столином. На этот раз словарь его подвел. Ну, какие же я, сливки общества? Не обижайтесь. Для меня эти слова имеют особый смысл. Я делю весь мир на две части. На сливки общества и на его подонки. Сливки могут обойтись без подонков. А вот подонкам без сливок не прожить. Я подонок. А что именно вы подразумеваете под этим словом? Наверное, и в него вы вкладываете свой особый смысл. У к общества постоянный заработок или верный доход. Они на что-то сделали ставку, ну, как вы, например, на вашу гостиницу. А мы, подонки, добываем на жизнь, где придется, в кабаках, в барах. Держим ушки на макушке и глазами не хлопаем. Значит, изворачиваетесь по мере сил, чтобы прожить. Частенько от этого и помираем. А что, сливкам общества изворотливости не хватает? Зачем им изворотливость? У них есть здравый смысл, ум, характер. А вот мы, подонки, иногда живем без оглядки, себе на горе. А остальные пассажиры, как, по-вашему, они и подонки, или сливки общества? Не могу определить мистера Фернандоса. Он может быть и тем, и другим. Да и аптекарь еще себя ничем не проявил. Ну, а вот мистер Смит... Это уж настоящие сливки общества, первый сорт. У вас такой тон, будто эти самые сливки вам очень по вкусу. Нам всем хочется быть сливками общества. Но бывают же такие минуты, признайтесь, старина, когда вы завидуете подонкам. Временами, когда не хочется подводить баланс и заглядывать далеко вперед. Да, такие минуты бывают». И тогда вы думаете, почему мы должны за все отвечать, а они живут в свое удовольствие? Надеюсь, вы получите хоть какое-то удовольствие там, куда вы едете. Вот где полным-полно подонков, начиная с президента и до самых низов. Тем для меня опаснее. Подонок-подонка чует издалека. Пожалуй, придется разыгрывать сливки общества, чтобы сбить их с толку. Надо приглядеться к мистеру Смиту. А разве вам мало приходилось разыгрывать из себя сливки общества? Не так уж часто, слава тебе, Господи. Для меня это самая трудная роль. Вечно смеюсь не в попад. Неужели это я, Джонс, и рассуждаю в такой компании? Иногда даже пугаюсь. Теряю почву под ногами. В чужом городе страшно потеряться. А вот когда теряешься сам, выпейте еще пиво. Теперь я оплачу. Я не уверен, что правильно вас определил. Когда я вас увидел там, с капитаном, заглянул в окно, проходя мимо, вид у вас был какой-то оробелый. Скажите, а вы часом не подонок, который разыгрывает из себя сливки общества? Разве знаешь себя? Вошел Стюарт и стал расставлять пепельницы. Еще два пива заказал я. «Вы не возражаете, если я на этот раз возьму джин?» — пива меня пучит. «Два джина. В карты играете?» — спросил он, и я подумал, что час искупления настал. Я осторожно осведомился. «В покер?» Он что-то уж чересчур разоткровенничался. «Почему он со мной так открыто говорил о подонках и о сливках общества?» Наверное, догадывается о том, что сказал капитан, и прощупывает меня, пользуясь своей откровенностью, как лахмусовой бумажкой. Может быть, он решил, что мои симпатии в данном случае не будут на стороне сливок общества. А, возможно, и моя фамилия, Браун, показалась ему такой же липовой, как его собственная. «Я не играю в покер», — осадил он меня, — «и его карие глазки весело заблестели. Вот я тебя и поймал». «Я не умею блефовать. В твоей компании мне трудно хитрить. Единственное, во что я люблю играть, — это рамс». Он произнес название игры, словно это была детская забава, свидетельство его невинности. «Вы играете в рамс?» «Раз или два играл. Я не настаиваю. Но нам бы это скоротало часы до обеда». «Почему же не сыграть?» «Стюарт, дайте карты». Он бегло улыбнулся мне, словно хотел сказать, видите, я не ношу с собой крапленую колоду. В общем, это и правда была по-своему невинная игра. Жульничать тут было непросто. Он спросил, почем играем? Десять центов в сотня? У Джонса, как он мне потом рассказывал, в игре была своя система. Сперва надо заметить, как неопытный противник держит карты, которые собирается сбросить. и сообразить, можно ли выиграть кон. Потому как противник раскладывает карты и сколько времени обдумывает ход, Джонс угадывал, хорошие у него карты, плохие или средние. И если по его соображениям карты были хорошие, он предлагал пересдать, будучи заранее уверен в отказе. Это давало противнику ощущение превосходства и безопасности, отчего он начинал зарываться или затягивал игру в надежде сорвать банк. Даже то, как его противник брал карту и сбрасывал, говорило ему очень многое. «Психология сильнее арифметики», — как сказал мне Джонс. «И он действительно почти всегда меня обыгрывал. Мне надо было иметь на руках готовую комбинацию, чтобы выиграть кон». Прозвонил Гонг к обеду. Джонс выиграл у меня долларов шесть. Он, собственно, и не стремился к большему. чтобы партнер не отказался играть с ним снова. Шестьдесят долларов в неделю доход скромный, но зато по его словам надежный, и он окупал курево и выпивку. Конечно, иногда он срывал куш и побольше, бывал, его противник презирал детскую игру по маленькой и требовал ставки в пятьдесят центов за очко. Как-то раз в порто я стал свидетелем такой игры. Если бы Джонс проиграл, сомневаюсь, мог ли бы он заплатить свой долг. Однако и в двадцатом веке удача иногда улыбается смелым. Его противник два кона подряд объявлял капо, капо без взятки, французской. И Джонс встал из-за стола, разбогатев на две долларов. Но даже и тут он проявил умеренность. Он предложил партнеру отыграться и потерял на этом пятьсот долларов с небольшим. «Нельзя забывать вот что», — как-то поведал он мне, — «женщины, как правило, не будут играть с вами в покер. Их мужья этого не любят. В этой игре есть что-то распутное и опасное. Ну а в рамс по 10 центов за сотню тут можно обойти с карманными деньгами. И поэтому число возможных партнеров значительно увеличивается». Даже миссис Смит, которая, я уверен, отнеслась бы неодобрительно к покеру, иногда заходила поглядеть на наши карточные бои. В тот день за обедом, не помню, как об этом зашла речь, мы заговорили о войне. Кажется, разговор затеял фармацевт. Он сообщил, что был бойцом гражданской обороны и не мог удержаться, чтобы не рассказать обычных историй о бомбежках, таких же тягучих и нудных, как чужие сны. На лице мистера Смита застыло выражение вежливого внимания. Миссис Смит вертела вилку, а фармацевт все говорила, говорила говорил о бомбежке общежития еврейских девушек на стор стрит Мы так были заняты в ту ночь, что никто даже не заметил, как его не стало. Пока Джонс безжалостно его не прервал. — Да, я сам однажды потерял целый взвод. — Как это произошло? — обрадованно спросил я, подзадоривая Джонса. — Не знаю. Никто не вернулся, некому было рассказать. Бедный фармацевт только рот открыл. Он едва дошел до половины рассказа, а уже потерял всех своих слушателей. Бедняга напоминал морского льва, оборонившего свою добычу. Мистер Фернандес взял еще кусок копченой селедки. Он один не проявлял ни малейшего интереса к рассказу Джонса. Даже мистер Смит заинтересовался и попросил — «Расскажите поподробнее, мистер Джонс». Я заметил, что все мы неохотно прибавляли к его имени военные звания. «Дело было в Бирме», — сказал Джон. «Нас бросили в тылу у японцев для диверсии, и взвод, о котором я говорю, потерял связь с моим штабом. Командовал взводом мальчишка. Он не умел воевать в джунглях. А в таких условиях всегда все в спасайся кто может, французской. Как ни странно, у меня помимо этого не погибло ни одного солдата. А вот этот взвод исчез целиком, словно ветром сдуло. Он отломил кусочек хлеба и положил в рот. Пленные никогда не возвращались. — Вы воевали у Уингейта? — спросил я. Уингейт, 1903-1944, английский генерал, воевал во время Второй мировой войны в Бирме против японцев, знаток партизанской войны. «Тот же род войск», — ответил он с обычной для него уклончивостью. «И долго вы пробовали в джунглях?» — спросил казначей. «Да понимаете, я как-то быстро приноровился», — сказал Джонс. и скромно добавил, В пустыне я бы, наверное, сплоховал. Обо мне, знаете ли, шла слава, будто я издалека чую воду, как тузенец. Ну, такой дар могу пригодиться и в пустыне, сказал я, и он кинул на меня через стол мрачный, укоризненный взгляд. Как это ужасно, сказал мистер Смит, отодвигая тарелку с остатками котлеты. Котлеты из орехов, специально для него приготовленные. что столько мужества и знаний тратится на то, чтобы убивать своих ближних. Когда мой муж выставлял свою кандидатуру в президенты, он пользовался в нашем штате поддержкой людей, которые отказывались нести военную службу. «Неужели никто из них не ел мяса?» — спросил я, и на этот раз миссис Смит поглядела на меня сукаризной. «Тут не над чем смеяться», — сказала она. «Это законный вопрос, детка», – мягко попрекнул ее мистер Смит. «Но, если вдуматься, мистер Браун, неудивительно, что вегетарианство и отказ от военной службы часто идут рядом. Вот вчера я вам рассказывал о кислотности и о том, как она влияет на наши страсти. Избавьтесь от кислотности, и, фигурально выражаясь, вашей совесть станет просторнее. Ну, а у совести есть потребность расти». «В один прекрасный день вы не захотите, чтобы из-за вашей прихоти убивали ни в чем не повинных животных, а потом, может быть, неожиданно для самого себя, вы с ужасом откажетесь убивать себе подобных, а за этим уже возникает расовый вопрос и проблема Кубы. Скажу, что меня поддерживали и многие теософские организации». «И Лига бескровного спорта», — подказала миссис Смит. «Конечно, не вся организация». Но многие ее члены голосовали за мистера Смита. С таким количеством сторонников, — начал я, — удивляюсь. «В наш век прогрессивные люди всегда будут в меньшинстве», — сказала миссис Смит. «Но мы, по крайней мере, выразили свой протест». И тут, как и следовало ожидать, началась обычная томительная перепалка. Ее затеял фармацевт. Он тоже оказался представителем определенных кругов, хотя и не столь возвышенных. В качестве бывшего бойца противовоздушной обороны он считал себя фронтовиком. К тому же он был обижен. Ему не дали досказать о бомбежках. «Не понимаю этих пацифистов», — заявил он. «Они ведь не против, чтобы их защищали простые смертные, вроде нас». «А вы нас об этом не спрашиваете», — мягко поправил его мистер Смит. Трудно понять, кто принципиально отказывается от военной службы, а кто просто трусит. «Трус не пойдет за свои убеждения в тюрьму», — сказал мистер Смит. Неожиданно его поддержал Джонс. Многие пацифисты мужественно несли службу в Красном Кресте и спасли ни одного из нас от верной гибели. «Там, куда вы едете, маловато пацифистов», — сказал судовой казначей. но фармацевт настаивал пронзительным от обиды голосом. «А если кто-нибудь нападет на вашу жену, что вы тогда будете делать?» Кандидат с президента поглядел через стол на тучного фармацевта с нездоровым бледным лицом и обратился к нему внушительно и серьезно, будто тот прервал его речь на политическом диспуте. Я никогда не утверждал, сэр, что с удалением избытка кислотности мы полностью избавляемся от всяких страстей. Если бы напали на миссис Смит, а у меня было бы в руках оружие, не поручусь, что я не пустил бы его в ход. Мы еще не доросли до того, чтобы следовать своим собственным принципам. «Браво, мистер Смит!» — воскликнул Джонс. «Но я буду очень сожалеть, если поддамся со своему порыву». Глубоко сожалеть. В тот вечер, не помню зачем, я зашел перед ужином в каюту судового казначея. Он сидел за письменным столом и надувал презерватив, пока тот не стал величиной с полицейскую дубинку. Завязав конец ленточкой, он вынул его изо рта. Стол был завален громадными раздутыми фалосами и напоминал свиную бойню. «Завтра на судне концерт», — объяснил он. «А у нас нет воздушных шаров. Мистер Джонс посоветовал, чтобы мы пустили в ход вот эти штуки. Я увидел, что на некоторых презервативах цветными чернилами намалеваны смешные рожи. У нас на борту только одна дама, и я не думаю, чтобы она догадалась, из чего они. Вы забываете, что она женщина прогрессивная. Тогда она не растердится. Эти штуки — символ прогресса». «Хоть мы сами и страдаем от избытка кислотности, нам не следует передавать ее по наследству нашим детям». Он захихикал и принялся разрисовывать цветным карандашом одну из чудовищных рож. Под его пальцами надутая пленка жалобно пищала.